Глава четырнадцатая. Август 1932 года – Март 1933 года. Бьювя, бьювя, бювяля бою, боюжки, бою. Чагда осторожно заглянул в полутемную нагревшуюся за день комнату. В пляшущем свете свечного огарка качалась колыбель. который покряхтывал Йоська. У малыша резались зубы, и он пытался засунуть в рот весь кулак, почесать дёсны. Прислонившись спиной к изголовью кровати и не открывая глаз, расслабленная, сонная цаган тянула убаюкивающий напев, ритмично толкая подвешенную к потолку зыбку. Это была настоящая калмыцкая колыбель, смастеренная с счастливым дедом Баатром еще для первенца — Вовки. Вовка спал на отдельной кроватке, вольно раскинув в стороны руки и ноги. Чагдар прикрыл дверь в комнату и на ощупь, не зажигая керосиновой лампы, подошел к кухонному рукомойнику, сполоснул лицо и принялся растирать жестким льняным полотенцем влажную кожу с такой силой, словно пытался содрать ее, а вместе с ней весь прожитый тяжелый день. Услышал шаги. Этот саган вошла на кухню со свечкой. Две косы струились с ее шеи и падали на грудь, просвечивавшую сквозь редкий ситец сорочки. Она стала тоньше, чем три года назад, когда они поженились, и только налитые кормящие груди, казались были ошибочно позаимствованы у другого тела, у той самой бесстыдной Фрины, с картины в русском музее. Чакдар забрал у цаган свечку, поставил на стол, прижал жену к себе, вдохнул и замер. Чувствовал, как возвращаются силы и отступает отчаяние, как разглаживаются горестные морщины и растягивается в невольной улыбке рот. От ее волос шел тонкий аромат розового мыла, выданного паталоном в спецраспределители. Погладил жену по спине. Куда, все ребра пересчитать можно. — Я тебе сейчас ужин соберу, — стеснительно отстраняясь, прошептал цаган. — Ты сама-то ела? — Ела, ела. Пока Чулункины жили в зимовниках, горе не знали. Две зарплаты, у Чагдара повышенная. В северокавказском крае номенклатуре платили по первой категории за сложность. Саган работал учительницей начальной школы. Тоже деньги, а не палочки в учетном табеле, как в колхозах. Но в прошлом году районный центр перевели в Кутейниковскую. Мол, как же так, район называется Калмыцкий, а в зимовниках ни одного калмыка не проживает. Как переехали Челункины в Кутейниковскую, жизнь пошла совсем другая. Полстаницы, родственники Чагдара, если не по крови, то по кости. Каждый вечер какая-нибудь семья в полном составе являлась к ним на ужин. Знали, не откажут. Не только чакдар, Все начальствующие калмыки, получавшие зарплату от государства, оказались в роли станичных кормильцев. Саган купила большой котел и каждый вечер варила будан, жарила на масле дробленую пшеницу, высыпала в кипящее молоко, наполовину разбавленной водой, томила на медленном огне. Вот и угощение. Чакдар появлялся ближе к полуночи, гостей уже не заставал, но Цаган всякий раз передавала от них приветы. Ложку подогретого Будана Цаган подала мужу. Чагдар молча принялся за еду. «Что -то — Что-то случилось? Цаган пристально всмотрелась в его лицо. — У нас каждый день что-нибудь случается, — отговорился Чагдар. В бурное время живем. Давай ложиться. Завтра рано вставать. По станицам поеду. Но сна не было ни в одном глазу. Сводки по площадям, на которых тайно сострижены колосья, ужасали. Но, может быть, председатели колхозов бессовестно завысили цифры по травы. Нельзя исключать. Планы из округа спустили такой, что и в урожайный год собрать столько хлеба было бы затруднительно, а уж в засушливый? а цены на закупку зерна установили смешные просто слезы и создавать в колхозах хлебные резервы до выполнения годового плана заготовок запретили а кружком не интересует чем люди будут питаться зимой саган спокойно дышал во сне притнувшись головой к плечу мужа счастье что его жене есть из чего готовить ужин что не приходится ей воровать зерно как это делают теперь многие женщины Еще и детей с собой ночью на поле тащат. Надеются, что власть будет снисходительнее. Пшеница еще не зрелая, молочной спелости. Они серпами и овечьими ножницами стригут колосья. Не верят, что по осени получат хоть горстку зерна за работу на колхоз. Вдруг за окном сухо и длинно раскатилось. Бабах! Чакдар подскочил в кровати, привычно выхватил револьвер из-под подушки. Но это был гром. Ёська беспокойно завозился, Чагдар привстал, качнул колыбель. Саган встрепенулась, приподнялась была и снова повалилась головой на подушку. Вовка даже не шевельнулся. По железной крыше бывшего кулацкого дома забарабанил ливень. Не вовремя. Этот бы дождь в июне, когда наливался колос. а не теперь, когда сжать и копнить пора. Сейчас бы подбодрить мужиков, пообещать им хорошую долю за ударный труд, чтобы не сгноили в мокрых копнах последнее колхозное зерно. «Бабах! Бабах!» — не смолкала гроза. Погода стала такой же непредсказуемой, как директивы из Москвы. То требуют прижать колхозников, то ослабить нажим. Пока всех кулаков не выслали, кулаки были виноваты, теперь все спихивают на единоличников. Вот на каком основании причислили Сальский округ к земледельческим? Каштановые, тяжелосуглинистые почвы, за три года Чагдар выучил наизусть и повторял эту характеристику сотни раз, сильно заплывают, образуют плотную корку, а при высыхании — дают глыбистую пашню с твердыми комками, плохо поддающимися дроблению при обработке. Маломощный гумусовый слой, избыточная кислотность, солонцеватость. Сухая, тепчаково-ковыльная степь, малопригодная для распашки. Отгонное животноводство успешно практиковалось на этих землях сотни лет. Почему же нельзя продолжить? Потому... что скот весь повывели. Небрежное обращение с колхозным скотом, массовые падежи. Тому жеребчику, за которого Чагдар жизнь двух бандитов положил, надорвали спину на пахоте. Пришлось прирезать. Лучше бы его тогда угнали. Бабах! Бабах! Небесный дракон Лу, видно, сильно разгневался. Красивая сказка про этого дракона. Надо Вовке как-нибудь рассказать. Чагдар проверил, закрыта ли форточка над его кроваткой, провел ладонью по голове первенца. Жесткие волосы топорщились колючим ежиком, как у Очира, когда он приехал домой из Чехословакии. Чагдар никогда не спрашивал, жалеет ли Очир, что вернулся домой в 1923-м. Учира тогда толкала обязанность старшего сына позаботиться о родителях и младших. Теперь бы вот мог сбежать из колхоза, но положение Чигдара обязывает оставаться, чтобы не подвести брата-начальника. Отчаянные и бессемейные побежали из колхозов сразу, как спустили планы еще в начале лета, в совхозы, на конезаводы, на стройки, в города. «В закавказскую тьму таракань, потому что поняли, грядет голод». Чагдар этому бегству не препятствовал. Он помнил, как ездил по колхозам доводить планы до сведения колхозного руководства. Когда председатели понимали, что зерна на корм скоту не останется и продовольственный фонд урежется до килограмма на трудодень, они отказывались планы принимать. Нездержанные на язык хохлы и казаки – крыли на все лады начальства, рвали и топтали бумаги. Калмыкии и немцы вели себя спокойнее, но смотрели на парт секретаря, как на сумасшедшего. В душе Чагдар разделял настроение колхозников и желал, чтобы из района уехало как можно больше людей, но по приказу Москвы ГПУшники вылавливали неудачливых беглецов и возвращали по месту жительства. В конце июля Чагдару влепили выговор за массовую текучесть колхозников из колхозов, а его заклеймили как «апостола самотека». Но, вспоминая сытую Москву в голодном 1923-м, он был рад за тех, кто сумел бежать. Рад до вчерашнего дня, когда по районам распространили телеграмму о серьезных затруднениях с продовольствием в Москве, Ленинграде, в северном крае и западной области, на Урале и в Сталинграде. Ну, если судить по его району, июльский план был выполнен всего на 17%, и этот показатель не самый низкий. Откуда взяться продовольствию в городах? Утреннее небо было хмурым и низким, словно бы уже наступила осень. Но дождь закончился, Вовка все еще спал, а Йоська уже проснулся, и жадно присосался к материнской груди. Чагдар из-за плеча жены посмотрел на малыша. Тот поймал взгляд отца и тут же отвел глаза, сосредоточившись на более насущном чем игра в гляделки. Всюду одна забота прокормиться», – прокормиться. С грустью подумал чагдар. Джомба была уже сварена. Под полотенцем с вечера лежали булочки. Саган научилась печь их так. как пекли немки, посыпая сверху сахаром и корицей. Все она умела и все успевала. И делала это как бы без усилия. Родила ему двоих сыновей, названных в честь вождей революции Ленина и Сталина. Продолжится род, а это самое главное. Нельзя, конечно, хвалить свою жену. Не принято это у калмыков. но себе-то он мог признаться, что обрел настоящее счастье. Булочки хотелось съесть медленно и неспешно, но дела не ждали. Нужно заскочить в райком, посмотреть последние телефонограммы, взять охрану и отправляться по колхозам, своими глазами оценить ситуацию с воровством зерна. Без охраны он теперь не ездил. Всякое на местах случалось, то бабы с вилами, то парни с цепами вставали за защиту собранного урожая. Темные люди. Никак не хотели понимать, что создание семенного фонда приравнивается теперь к хищению. «Какое хищение!» — возражали они, если зерно сложено в колхозный амбар и сторож с ружьем к двери приставлен. Два охранника сидели на крыльце райкома в ожидании. Уже оседланные кони жевали овес из надетых на морды торп. Чагдар поздоровался, прошел в кабинет. Его помощник, молодой расторопный Бата, знавший не только русский и калмыцкий, но и немного немецкий, завидев начальника, вскочил со стула, будто ошпаренный. Уже по порывистому этому движению Чагдар мог догадаться о степени неприятностей, спущенных сегодня на уровень райкома из высоких сфер. Рука, протянувшая ему бумагу, словно сделала колющий удар шашкой. Глаза скользнули по тексту телефонограммы. Чагдар так и застыл посреди кабинета, не дойдя до рабочего стола. Стоя читал и перечитывал новое постановление Центрального исполнительного комитета. Оно гласило, что имущество колхозов, включая урожай на полях, общественные запасы и скот, приравнивалось к государственному, и за его хищение полагался расстрел с конфискацией всего личного имущества при смягчающих обстоятельствах, непонятно правда каких, лишения свободы на срок не менее десяти лет. Председателей и членов правления выделили в особую категорию ответственности, то есть они пойдут под расстрел первыми. Амнистии расхитителям не предусматривалось за агитацию выхода из колхоза от пяти до десяти лет концлагеря. Постановлению прилагалась инструкция. Для контроля за ходом выполнения закона органы власти на местах обязаны мобилизовать на охрану колхозно-совхозного имущества партийный актив, комсомольцев, несоюзную молодежь, пожарные дружины, пионеров и школьников, местных сельских активистов. Предписывалось также организовать круглосуточное наблюдение за полями. Колхозникам объявлялась война не на жизнь, а на смерть. Выбор у них теперь невелик — умереть от голода или от пули. А он, районный партсекретарь, должен довести это постановление до низовых звеньев и мобилизовать партъячейки на его выполнение. Чагдар подошел к железному сейфу, достал из кармана ключ, открыл и сунул инструкцию поверх стопки таких же строго секретных документов, какие каждый день получал из округа. Замкнул дверцу, постановление положил на стол, еще раз перечитал. Вот что, Бата, обратился он к помощнику. Скажи охране, что поездка отменяется. Все имеющееся оружие. Пусть приведут в боеготовность. Радиоточку пока отключи. Не надо, чтобы народ всполошился раньше, чем мы выработаем решение. Пригласи ко мне на совещание председателя райсовета и начальника ГПУ. Экстренно. Понял, товарищ секретарь. Бата выскочил из кабинета. Чагдар почувствовал, что ему не хватает воздуха, расстегнул ворот Френча. от нижней рубашки пахло вовкой. чакдар пригнул голову к груди и принялся глубоко вдыхать свое личное счастье. В октябре в учетную карточку Чагдара записали строгий выговор за невыполнение вверенным ему районам плана хлебозаготовок, а на словах добавили, что он легко отделался. но если не усилит борьбу за сдачу кукурузы и масленичных, пусть пеняет на себя». Чагдар понимал, промышленность и Красная Армия остро нуждаются в продовольствии. Он делал все, что в его силах, все, что предписывалось свыше. Приказано организовать детские отряды легкой кавалерии по охране урожая. Больше тысячи пионеров и школьников — В свободное от учебы время выходили патрулировать колхозные поля. Приказано привлечь старух и другое малоспособное население на сбор колосков. Привлекли. Получили постановление ограничить помол муки для колхозников одним пудом. Ограничили. Поступило распоряжение везти пшеницу прямо на элеваторы, минуя колхозные амбары. Везли. Только не всегда у элеваторов была возможность оприходовать свезенное зерно. И гнило оно, наваленное в буртах под открытым небом. Работники элеваторов ловили в селки разжиревших на зерне голубей и варили себе похлебку. Следующий, строгий выговор с предупреждением. за срыв плановых поставок к сельхозпродукции государству, ему влепили в декабре. Как раз в день, когда газеты объявили об успешном и досрочном выполнении плана пятилетки за четыре года и три месяца, а на словах председатель окружной комиссии по чистке добавил, что не будь он чекдар национальным кадрам, уже давно попрощался бы с партбилетом и был выслан за пределы края в догонку двадцати двум неоправдавшим доверие райкомовским и райисполкомовским работникам. Так что радоваться должен, что надскадры очень жидкие и замену днем с огнем не сыщешь. Но, — добавил председатель, — окружком над этим вопросом работает. Если бы не семья, Чагдар был бы рад отправиться хоть в Сибирь, лишь бы не видеть того, что творилось теперь в станицах и хуторах. В октябре окружком обвинил в недопоставках учетчиков Кладовщиков, завхозов и возщиков хлеба. В ноябре сельских коммунистов, обличая их в сочувствии к уладским настроениям и покрывательстве расхитителей, начались показательные расстрелы. Комитеты содействия хлеба заготовкам, комсоды, которые стекались самые бедные и злые, обыкновенно бывшие батраки из пришлых, калеки и одинокие бабы, вдруг стали самой главной властью и измывались над станичниками с большой выдумкой. «Хлеб любой ценой!» — повторяли они вездесущий лозунг и в поисках спрятанного зерна ломали печки, разоряли соломенные крыши, ощупывали беременных, не мешок ли с мукой на пузо привязала, обыскивали возвращавшихся с поля колхозников и, если находили у них в карманах, Хоть горсть зерна тот же волокли сдавать ГПУшникам. Но до выполнения плана все равно было далеко. По требованию окружкома выгребли колхозные семенные фонды. Потом выпотрошили последние запасы у единоличников. Комсоды собирали по домам и амбарам фасоль, арбузные, тыквенные и даже огуречные семечки. В одном колхозе Чагдар застал дикую сцену. Несколько голых мужиков с обожженными задницами бегали по кругу, подгоняемые нагайками комсодовцев, орущих «Признавайтесь, куда хлеб зарыли!» Этих комсодовцев он арестовал, привез в райцентр и передал ГПУшникам, но через три дня их освободили. И по какой причине? Не хватало места в районной тюрьме для расхитителей колхозного имущества. Перегиб за перегибом, и люди начали звереть. В декабре женщины, толпой собравшись перед райкомом и приведя с собой маленьких детей, кричали «Сталин кровопийца! Разоритель! Мучитель народа! Детей на смерть обрекает!» Чагдар, да и другие ответработники сделали вид, что не разобрали смысла криков. Благо кричали по-калмыцки «Не сажать же женщин в каталажку!» Да и каталажки такого размера не имелось. Милиция разогнала крикуней по домам плетками. А уже начинали пухнуть и умирать от голода. Люди ели лепешки из горчицы, холодец из кожи, кору деревьев и даже глину, лишь бы наполнить желудок. Чагдар все понимал. Страна во вражеском окружении стремится к быстрой индустриализации. Армии срочно требуется перевооружение. Зерно нужно в города и на экспорт, и жертвы неизбежны. Он повторял это парт-активу десять раз на дню, до полной потери голоса убеждал в правильности партийной линии, но у самого стали закрадываться сомнения. Нет, не в гениальности товарища Сталина, а в том, что вождь получает с мест правдивую информацию. И Чагдар... решил написать письмо лично товарищу Сталину. Доложить о создавшейся ситуации во вверенном ему районе, о вреде, наносимом образу советской власти приезжими активистами, о перекосах и перегибах в хлебозаготовках, о нереальности плановых цифр, обострении напряженности в колхозах, о массовом падеже скота и страшном голоде. сравнимом с голодом 1921 года. Но от мысли вывести на бумаге всего лишь обращение «дорогой и горячо любимый товарищ Сталин» рука начинала невольно подрагивать, и на листок падали с пера мелкие кляксы. По счастью для Чагдара, сразу после вынесения ему последнего выговора в станицу приехал Конуков. Поинтересовался, как тут работает мой выдвиженец. А мне говорят, плохо работает. Кандидат на вылет. Невесело пошутил Конуков, заходя в кабинет Чагдара. Председатель Государственной контрольной комиссии и Рабоче-крестьянской инспекции Калмыкии выглядел неважнецкий. Под глазами повисли складчатые мешки, кожа приобрела зеленоватый оттенок, Руки подергивались в треморе. Чагдар не стал оправдываться, сразу заговорил о письме вождю народов. Конуков слушал молча, и чем дальше слушал, тем больше мрачнел. Руки заплясали на столе, будто зажили отдельно от своего хозяина, и Конуков убрал их на колени. «Хорошего бойца я воспитал», — не глядя на Чагдара произнес Конуков. «Честного и несгибаемого». готового идти на пролом, на самый верх, но не доверяющего вышестоящим товарищам. — А зря! — он помолчал. — Ты знаешь, чем-чем, по русским словом я владею. Каждый месяц закрытым письмом шлю подробный отчет в ЦК партии с фактами, конкретными данными, докладываю о состоянии экономики и настроениях населения области. — И что? — и что? — переспросил чегдар А ничего. Спустили планы, и стоят на них непоколебимо. тридцать первом половину поголовья порезали для выполнения задания по мясу. В прошлом году докладываю — слабый травостой, засушливое лето, скот вес не набирает, сенокосы скудные. Никакой реакции. Зима, снежные заносы, оттепели. Земля покрылась настом. Скоту до травы не добраться. Массовый падеж. Хануков перешел на шепот. До и план добивали. И все равно не добили. А теперь тоже голод. Не успеваем трупы хоронить. Думаешь, я не докладываю? Чагдар втянул голову в плечи. Думаешь, другие не докладывают? И что? В декабре устроили паспортизацию в городах, чтобы отфильтровать бегущих от голода сельчан и отправить назад. Потому что города не резиновые. У них тоже хлеба в обрез. А куда же тогда собранное зерно девают? То ли подумал, то ли произнес Чакдар. Зерно за границу продают. и станки на валюту покупают то зерно что качеством вышло а знаешь сколько сгнивает чакдар подозревал что много сырого зерна сдают колхозники иногда нарочно допускают прелость надеются что признают зерно негодным и оно останется им на прокорм у, -у, -у сколько сгнивает колхознички наши тоже не ангелы все считаются Ты нашего улуса, ты не нашего. Социалистическая сознательность для них — пустой звук. Они готовы жить сознательно, туда им и дорога, к перерождению. Детей только жалко. Могли бы еще при этой жизни на коммунизм посмотреть. Водка есть? Чагдар покачал головой. Как же ты без водки выдерживаешь? Удивился Конуков. С ума же сойти можно. «Дети спасают», — честно признался Чагдар. «Дети. Придется тебя отсюда вызволять, пока тебе волчий билет не выдали вместо партийного. Заберу в автономию. Мне верный помощник нужен». «С вами хоть в огонь!» — Конуков погрустнел. «Отгорел я, похоже. Теперь только дымлюсь. На тебя вся надежда». Харти Бадиевич, я не подведу. Ладно, договорились. Запускаю процесс. Но два-три месяца как-нибудь уж продержись. Чагдар продержался, а вот Харти Бадиевич не смог. Умер в феврале. Но бюрократическую машину успел запустить. В начале марта прислали из автономии в окружком на Чолункино запрос. А кружком не стал возражать. Выдернули с учебы в институте красной профессуры уроженца Батлаевской станицы и поставили парт секретарем. Чагдару выдали подъемные деньги на переезд. Он купил на них в Тарксине муки, масла, чая и сахара и поехал в Зюнгар попрощаться с отцом и братьями. Один поехал, без охраны. Все к весне обессилели, даже бандиты. Над степью заливалась зазывная трель жаворонка. Земля после зимы еще не раздышалась, не расправила жесткие складки полегшего от зимних ветров бурьяна, под которым хоронятся от внезапных мартовских заморозков робкие зеленые побеги. Дорога извивалась, как дождевой червь, и напоминала его цветом. Жаворонок в небе без устали призывал самочку, Жаворонка почву устраивает. На ней растет много спорыша, конопли и конского щавеля, семенами которого он питается. А весной хватает проснувшихся жучков-паучков, чтобы насытить птаху. Вот если бы люди могли довольствоваться столь малым, тут клюнул, там прихватил, на зиму без всяких паспортов улетал бы к теплому морю. И никто не мог бы их упрекнуть в бродяжничестве или измене родине. Вот к жаворонкам же претензий нет. Зря надрывается жаворонок. Самочки еще не прилетели. Ждут, когда земля прогреется, трава прорастет, зайдут озимые. Тогда будет, где гнездо вить. Люди тоже из последних сил ждут, когда полезет наружу лебеда, лопухи, крапива, дикий лук. «Будет приварок к отрубям и жмыху, мышам и сусликам!» Впереди из-за бугра послышалось рычанье, гавканье и скулеж. Конь под Чагдаром фыркнул, попятился. Чагдар приподнялся в стременах. Две стаи голодных собак, всего с десяток, сошлись в драке. Вожаки-волкодавы бросались грудью друг на друга, пытаясь шибить и укусить противника, а вокруг них кипело месиво из стощих линяющих прихвостней, больше пугающих соперников, чем атакующих. Ринутся вперед, гавкнут и разворачиваются назад на новый заход. Чагдар выстрелил в воздух. Собаки в момент прекратили свару и ринулись к заросшей прошлогодним чаканам балки. Не будь Чагдар калмыком, не приминул бы застрелить одного из вожаков или даже обоих. А так только пулю зря истратил. Собачье мясо теперь в цене. Казаки, хохлы и даже немцы своих дворовых псов уже к Новому году поели. Стали воровать в калмыцких хуторах. За собак уголовной ответственности нет. Под закон о трех колосках не подпадают. И псы, что уцелели, стали бояться двуногих. Сбились в стаи, ушли в степь. Раскапывают спящих сусликов и кротов на перегонки с оголодавшими людьми. Такое вот теперь социалистическое соревнование. А между собой собаки делят территорию, хотя, казалось бы, степь велика, никто не мешает не то что двум, двум стаям пропитаться, разрывая скотомогильники, куда сваливали трупы с колхозных ферм во время массовых падежей. Впрочем, туши обливали креолином для дезинфекции. Собак запах кризола отвращает. Только калмыки отваживаются по ночам выкапывать падаль, отмачивать, а потом, проварив в нескольких водах, есть. Мясо, которое дали нам бурханы, насказательно называют они дохлятину. Тяжело на душе было у Чагдара. Калмыки считают, что у человека две души. Одна, как у всех живых существ, а другая, чисто человеческая. Вот вторая эта душа и страдала. Она скорбела о всех голодающих, но особенно сильно о своих. Калмыки оказались самыми неприспособленными и к колхозной жизни, и к переходу с мясомолочного рациона на растительный. Остальное народонаселение знало множество съедобных кореньев, а калмыки-то и корней не копали. Вроде как свой корень подсекаешь. И собак не ели, потому что убить собаку — преступление. А разве не преступление довести людей до голодной жизни? Разве он, чакдар не участвовал в этом? Да, он выполнял приказ, но разве подневольность его извиняет? Зюнгар встретил его провальной тишиной. Ни коровьего мыка, ни ржания коней, ни кудахтанья кур, ни собачьего брёха и людей не видно. Только на дороге двое тощих босоногих пацанят собирали в металлическую кружку вылезших на поверхность дождевых червей. Черви теперь тоже мясо, даже для калмыков. Увидев всадника, пацаны замерли на месте, открыли рты, словно увидели на его сказочного богатыря и вдруг заторопились но как оказалось не к нему коротко поздоровавшись проковыляли мимо чикдар обернулся и понял в чем дело его пегас на ходу выпустил несколько плюх и дети сорвав побылинки уже ковырялись в навозе пытаясь найти непереваренные зерна овса мальчишки «Тоже ведь чья-то надежда на продолжение рода!» Чагдар сошел с коня, запустил руку в тарака, достал пару сухарей, протянул детям. «Рассасывайте долго. Ешьте медленно, а то плохо станет», — предупредил Чагдар. Мальчишки, плюхнувшись на кочку, блаженно сосали сухари и щурились, подставляя лица солнцу. Забытая кружка завалилась на бок, неспешно выпутываясь из клубка, дождевые черви выползали на землю. Из проулка появилась запряженная в телегу корова с отломанным рогом. Телега была еще далеко, а Чагдар уже по запаху понял, что она везет. Мертвецов. Собирают по хутору умерших и везут в балку. Теперь весна. Трупы нужно собирать чаще, чем раз в неделю, как было зимой. В телеге лежали трупы женщины и пятерых детей. Все мальчишки, все голые. Теперь это часто. Люди от голода пухнут, одежда на тело уже не лезет. А потом, когда сдуваются, сил уже нет одеться. За телегой шли отец и очир. Шли медленно, опираясь на палки, На конце которых торчали крючья. Чакдар знал, зачем эти крючья: стягивать с печей мертвых. Отец и Очер даже не удивились, увидев Чакдара, остановились, поздоровались. Не узнаю, кивнул Чакдар на покойников. Сейчас живых узнать невозможно, не то что мертвых. С горечью сказал отец: не наши. Прибрели на хутор по осени. Их хаты лишили, как единоличников, не сдавших обложения. Никто из родственников приютить не посмел, запрещено же. В брошенные мазанки у речки зиму коротали. Даже укрыть нечем было. Мать, видно, одежонку в печь накидала и заслонку прикрыла, чтобы все сразу угорели и больше не мучились. — А что? Помоложе вас, отец, никого не нашлось? — спросил Чигдар. Отец покачал головой. — Мы самые справные на хуторе. Председатели попросил. Остальные еле ноги таскают. — А Дордже где? — Йорал за умерших читает, — понизив голос, ответил отец. — Каждый день теперь читает. Люди приходят, просят, боятся, что души умерших не найдут перерождения и превратятся в голодных духов, будут их беспокоить. Ты езжай до база. Мы тут управимся и домой. Ворота родного база были приоткрыты. Булгун сооружала два костра из кизиков и прелой травы, чтобы было больше дыма, обкурить по обычаю корову, телегу, мужчин после похорон. Судя по подушке из пепла под кизиками, делала она это уже много раз. — Братец, какая радость в нашем доме! — Чакдар подвел коняк к крыльцу мазанки. — Муки вот привез вам. Полпуда. Куда занести? — Полпуда! Благодарение бурханам! — Булгун обхватил руками мешок, притороченный к седлу, и прижалась к нему щекой. — Я сама отнесу. — Мне не зазорно, — отстранил ее Чагдар. — Так куда? — На палате положим, — решила Булгун. Чагдар занес мешок, закинул на палате, извлек из внутреннего кармана шинели бумажный кулек, передал невестке. — Держи вот сахар. настоящий недоверчивым шепотом спросила булгун вот еще масло растительное и плитка калмыцкого чая да мы теперь богачи воскликнула булгун и тут же прикрыла рукой рот нет я не то хотела сказать мы теперь как теперь про такое говорить нужно братец теперь про такое нужно молчать сестрица дорже в конюшне «Да, но он там...» Булгун опять потерялась в поисках слова. «Знаю, что не коня очистит», — прервал ее Чагдар. «Мерина моего тут расседлай, раздор занят». Чагдар вышел из кухни, встал на крыльце, попытался вдохнуть побольше воздуху и не смог. Ощущение было такое, будто вся грудь, нет, все тело залито свинцом. стоял немного, стараясь успокоить бурю горьких чувств, а потом медленно направился к конюшне. Дверь открывал тихонько, чтобы не испугать Дорже. Тот сидел спиной к выходу, лицом к яслям. На заднем обрешоте, прислоненной к стене, выставлены все семейные бурханы. Семь чашечек, наполненных водой, стояли на полу, на доске, которую булгун раньше использовала для вареного мяса. Вместо светильника горела лучина, воткнутая в землю. Заметив полоску света, молящийся обернулся. Лицо его, да и вся бритая голова, показались Чагдару прозрачными, и только радужный контур сиял по границе черепа. — Брат, ты не прерывайся, я здесь в уголке посижу. Чекдар кивнул на охапку соломы. «Да я уже закончил. Сейчас укрою бурханов и выйду». «Погоди». Чекдар помолчал, сглотнул ком в горле. «Прочитай за меня, Туншак». «Да, брат», — буднично отозвался Дорже, как будто Чагдар каждый день просил прочитать за него покаянную молитву. «Только не на тибетском, на калмыцком». чтобы я понимал слова. Дордже засветил еще одну лучину, снова развернулся лицом к бурханам и тихо позвенел колокольчиком, привлекая внимание богов. Чагдар снял шинель, постелил на земляной пол и приготовился совершать простирание. Когда последний раз он падал ниц перед бурханами? Подростком, еще до революции. В Хуруле. когда приезжали с семьей молиться за победу над немцами. — Я по имени Чагдар обращаюсь к прибежищу учителя, к прибежищу Будды, к прибежищу Дхармы, к прибежищу Сангхи, — начал Дорже. Чакдар сложил руки над головой, потом пал на колени и вытянулся всем телом на шинели, приникая к полу. поклоняюсь истинно совершенному Будде. снова встал и снова простерся ниц конюшня еще сохранила запах лошадиного навоза хоть уже три года как лошадей свели с база речь дорже ускорилась ускорились и простирания чагдара руки его с непривычки уже тряслись но он снова и снова поднимался снова и снова падал ниц какие только грехи и неблагие деяния я не совершил в этой жизни и безчальным бесконечным ряду жизней во всех областях круговерти не побудил других совершить или радовался когда они их совершали картинки из жизни замелькали перед внутренним взором чегдара анархистка маруська танец с костью динозавра отсеченная голова джаламы надетая на ее пики зарубленная собака А потом телеги с мертвыми детьми, много, много телег. Не утаиваю, не скрываю, зарекаюсь повторить их. Чакдар лежал ничком, не в силах подняться. Какие только корни добродетели я в этой жизни и безначальном бесконечном ряду жизни в других областях круговерти не посадил даянием? Он всем всегда хотел добра, это правда. Никогда не делал со зла, ну, разве что к ковалю. Но коваль мерзавец, каких мало. Как прошлые победоносные Будды посвящали, Как будущие победоносные Будды будут посвящать, И как нынешние победоносные Будды посвящают Все свои заслуги пробуждению существ, Так и я полностью посвящаю. Наверное, пробуждение существ? Это и есть коммунизм, когда от каждого по способностям, каждому по потребностям. В проступке каждом раскаиваюсь, существ благим заслугам радуюсь, всех пробужденных призываю вращать колесо учения, молю не уходить в нирвану, да обрету я этим мудрость наивысшую, святую. Голос Дорже стал громче. Усилием воли Чакдар поднялся на колени и вытянулся вверх. Сложив ладони, я иду к прибежищу превосходнейших людей, победоносцев, нынешних, грядущих и прошлых, достоинства славные, чьи беспредельны, число же которых громадно, как океан. Чагдар снова поднял руки над головой. Его ладони, казалось, горели. Вот сейчас он опустит их на шинели, она задымится, раскаиваюсь я во всем том дурном, что я сделал, обуреваемый силой иллюзий, раскаиваюсь в каждом отдельно из проступков, какие я совершал телом, речью и мыслью, по страсти, по ненависти, по заблуждению. Чагдар лежал теперь на вытяжку, не в силах подняться. Его била крупная дрожь. Из-под двери конюшни потянуло дымом, Видно, булгун зажгла очищающие костры, значит, отец с Сочиром вернулись домой. — Все же заслуги, как бы ни мало, я накопил их. Все посвящаю через поклон, подношение, исповедь, радование, побуждение, молитву великому истинному пробуждению, — закончил Дордже и, хлопнув в ладоши, замолк. — Я завершил, братец. Можно вставать. «Еще немного здесь побуду», — глухо ответил Чагдар, не поднимая головы. «Хорошо». Зашуршала солома, Дор-Дже прятал Бурханов. Чагдар приподнял голову. «Никому не говори, что мы здесь делали», — предупредил он. «Не буду, брат». Скрипнула дверь, Дордже вышел. Чагдар перекатился на бок, цепляясь за ясли, кое-как встал. прислонился к стене. Ноги держали плохо, словно он крепко выпил. Подцепил непослушной рукой с пола шинель, толчком распахнул дверь. Бас был полон дыма. Неожиданно из плотных клубов вынурнул отец, удивленно взглянул на Чагдара. — Что у тебя на висках? — спросил, приглядываясь. — Будто бы мукой обсыпал.